Часть вторая. Разбор болезни или как не надо лечить колено. Давайте вместе разберем случай с Галиной Феодосьевной. Что произошло? Она шла по улице, подвернула ногу или оступилась, упала на колено, больно ударилась им о бордюр. Ситуация первая. Упала на колено и ударилась им о бордюр. Что из этого? Колено является самым большим синовиальным суставом, то есть под наколенником находится полость, которую образует сухожилие основных мышц бедра. Главным из них является сухожилие квадрицепса или четыреглавой мышцы бедра. Эти четыре головки стабилизируют колено при нагрузке. Кроме того, Большое значение для стабилизации колена имеют приводящие, отводящие и мышцы разгибатели бедра, полуперепончатая, полусухожильная, двуглавая. Так вот, общая полость коленного сустава разбивается сухожилиями мышц на карманы, тоже полости, которые называются сумками. Примечание. Сумка бурса. Отсюда бурсит, то есть наличие жидкости в полости коленного сустава. Конец примечания. Сумка-карман. Эти названия говорят сами за себя. Это емкости, в которых что-то можно накапливать. Эта общая полость коленного сустава соединяется с подколенной сумкой. Существуют также и другие сумки, не соединяющиеся с общей. Поэтому колено является самым большим синовиальным суставом, содержащим самое большое количество суставной жидкости, необходимой для его эксплуатации. Оба мениска и связки колена, медиальная, коллатеральная, крестообразная, повреждены не были, иначе Галину Феодосиевну направили бы прямо к хирургу. Боль, возникшая при падении, распространилась по его передней поверхности, то есть в области сухожилия квадрицепса бедра. Почему-то большинство врачей считают, что сухожилия – это своеобразные веревки, прикрепляющие мышцу к костям для передвижения человека в пространстве. Поэтому появилось чисто обывательское название «опорно-двигательный аппарат». Кстати, это определение – продукт русской врачебной так называемой мысли. Как его расшифровать? Есть скелет, на котором, как говорится, висят органы, как на елке. И есть мышцы, которые двигают этим скелетом. Собственно, дальше такого понимания врачебная мысль не ушла до сих пор. Хотя в международной классификации болезней есть отличный термин – костно-мышечная система. Многие врачи используют термин миофасциальный синдром, то есть боли в мышцах и связках это не относится к специалистам вышеуказанных ассоциаций, потому что во всем руководстве, кроме однократно упоминаемой четырехглавой мышцы бедра, другой информации об остальных мышцах я не обнаружил. Между тем, внутри сухожилия – это сеть тончайших капилляров, через которые кость и сустав получают питание – кальций, воду, белки и прочее. Этот процесс называется диффузией, то есть проникновением. Так вот, все эти микроэлементы, составляющие костную и хрящевую ткани, а также оболочки и сумки суставов, получают все эти вещества через помповый, насосный, механизм мышц, то есть когда они находятся в движении герберт шелтон в своей работе физиологии и философии физических упражнений назвал поступление микроэлементов в ткани законом сокращения расслабления этот закон един для всего организма без него организм существовать не может таким образом он сделал акцент на мышцы связки сухожилия как на основные структуры обеспечивающий нормальное существование всех органов и тканей. Есть, конечно, примеры ненормального существования организма. Я имею в виду людей, которые не делают гимнастики, не следят за формой тела и живут при этом достаточно долго. При этом их кожа сморщенная, тело согнутое по оси, ноги с трудом передвигаются, но ничего, живут. Многие врачи называют это естественной старостью. Я называю это отсутствием физической культуры или физической неопрятностью. Ни в коем мере не осуждаю этих стариков. Другой вопрос, что если бы они пользовались законом Герберта Шелтона, то, может быть, прожили бы не дольше, но намного интенсивнее и качественнее? Примечание. Герберт Шелтон, 1895-1985 годы, выдающийся американский ученый, крупнейший представитель школы натуральной гигиены 20 века. Автор 40 научных трудов, посвященных пропаганде здорового образа жизни, основатель знаменитой школы здоровья, в которой вылечил 50 тысяч безнадежно больных людей, разработал целую философию питания, в основе которой лежит правильное сочетание продуктов. Конец примечания. Для категоричной оценки я еще слишком молод. Да и такое заболевание пожилых людей, как остеопороз, это не просто снижение количества микроэлементов в кости, например, кальция, а прежде всего ухудшение качества сухожилий, через которые кальция и другие микроэлементы уже не могут поступить в костную ткань. И в связи с этим бесполезно кормить людей с остеопорозом препаратами кальция, если транспорт, то есть мышцы, связки, сухожилия, по которым микроэлементы поступают в кости, ослаблен и фактически не выполняет функцию насоса. Лучше таким ослабленным в костях людям заняться восстановлением мышц, а не поглощением бесчисленного количества препаратов кальция, которые при отсутствии мышечной работы откладываются где угодно, только не в костях. Я встречал пациентов, у которых под кожей был какой-то панцирь, когда я проводил по ней рукой. Это, конечно, крайний случай, но бывает и такое. Вернемся к случаю с Галиной Феодосьевной. Удар по сухожилию четырехглавой мышцы бедра вызвал сильнейшую боль. Кстати, достаточно типичная травма. Возник спазм в тех самых мягких тканях, о которых упоминается в определении артрита. Естественно, появился отек, то есть накопление жидкости в вышеупомянутых сумках колена, так как микроциркуляция в суставе нарушилась, Циркуляция, движение жидкости, микрокапилляры. Откуда возник отек колена, если новой дополнительной жидкости в него никто не вливал? Она просто скопилась в зоне нарушения циркуляции. То же самое получится, если открыть кран и закрыть отверстие в раковине. Надо либо закрыть кран, в нашем случае отрезать ногу, либо открыть отверстие. Чтобы выпустить воду. Когда наша героиня пришла, обратите внимание, самостоятельно в больницу, ей начали с ее слов выкачивать жидкости промывать сустав. Длилось это достаточно долго. Жизнь Галины Феодосьевны с этих пор, так сказать, охромела, и заметьте, это после обычной бытовой травмы, без разрывов, переломов и кровотечений. А что можно было сделать в этот момент? Сустав отек не из гнойной инфекции, попавшей в рану. Сустав воспалился. Это и есть реакция на спазм микрососудов. Возник затор движения крови и лимфы в суставе, как автомобильная пробка на дороге. Не взрывать же машины, стоящие в пробке. Просто требуется терпение и время, а также условия для нормального автомобильного движения, чтобы эта пробка рассосалась. Прежде чем дать рецепт для снятия воспаления, хочу объяснить, что такое воспаление.